Хиджра. Нулевой год по хиджре. шестьсот двадцать второй год нашей эры. В конце шестого столетия христианской эры на побережье Аравии процветало множество городов, очагов торговли и коммерции. Арабы скупали товары в портах Красного моря, а затем везли их верблюжими караванами через пустыню в Сирию и Палестину. Так перевозили пряности, ткани и другие товары на продажу. Караваны ходили на север, на юг, на запад и на восток. Так что арабы знали всё и о христианском мире и его идеях, и о зороастри и его идеях. Среди арабов жило множество иудейских племён. Они поселились здесь до того, как были изгнаны римлянами из Палестины. И арабы и евреи были семитами, и возводили своё происхождение к Аврааму, а через него к Адаму. Арабы считали, что происходят от Измаила, сына Авраама и его второй жены Агари. Истории, которые обычно связывают с Ветхим заветом: Адам и Ева, Каин и Авель, Ной и его ковчег, и Иосиф в Египте. Моисей и фараон и прочие были частью и арабской традиции, хотя большинство арабов в это время были язычниками политеистами, а иудеи оставались решительными монотеистами за исключением этого в том, что касалось культуры и образа жизни. Эти две группы были практически неразделимы. Иудеи в этом регионе говорили по-арабски. Их племенная структура очень напоминала арабскую. Некоторые арабы были кочевниками-бедуинами и жили в пустыне, другие обитали в городах. Мухаммед, пророк ислама, родился и вырос в космополитическом городе Мекка, близ побережья Красного моря. Жители Мекки торговали всем на свете. Но самым крупным и престижным их бизнесом была религия. В Мекке имелись храмы, по меньшей мере, сотни языческих божеств с именами вроде Хубаль, Манат, Аллат, Аль-Уза или Фалс. В город стремился мощный поток паломников, желавших посетить здесь храмы, исполнить ритуалы, а заодно и подзаработать. Так что Мекка обладала развитой туристической инфраструктурой: гостиницами, тавернами, лавками, всевозможными услугами для пилигримов. Мухаммад родился около 570 года. Точная дата нам не известна, поскольку в то время никто не обратил на него особого внимания. Отец его был бедняком. И умер, когда Мухаммед был ещё в чреве матери, оставив жену буквально без гроша. Затем, когда Мухаммеду было всего 6 лет, умерла его мать. Хоть он и относился к курайшитам, одному из самых могущественных племён в Мекке, это мало ему помогало, поскольку Мухаммед принадлежал к одному из беднейших кланов этого племени, а бану дом или клан Хашим. Есть ощущение, что мальчик рос остро чувствуя себя сиротой без роду, без племени. Впрочем, он не был брошен на произвол судьбы. Его взяли на попечение близкие родственники. Сперва мальчик жил с дедом, а после его смерти с дядей Абу Талибом, который вырастил его как сына. Однако факт, что в рамках своей культуры мальчик был никем, и за пределами дома дяди быть может сталкивался с презрением и пренебрежением, выпадавшим на долю сирот. Детство зародило в нем семя глубокого сострадания к вдовам и сиротам, пронесенного через всю жизнь. Когда Мухаммеду было двадцать пять, богатая вдова Купчиха по имени Хадиджа наняла его, чтобы он водил её караваны и вёл её дела. В целом арабское общество было не слишком благосклонно к женщинам. Однако Хадиджа унаследовала состояние своего мужа, и то, что ей удалось его сохранить и приумножить, говорит о незаурядном уме и силе духа. В взаимном уважении и привязанность привели Мухаммеда и Хадиджу к браку. Их супружеский союз, связанный тёплыми чувствами, просуществовал четверть века до смерти Хадиджи. И хотя Аравия была полигамным обществом, и мужчине здесь редко случалось иметь всего одну жену вплоть до смерти Хадиджи, Мухаммед больше не женился. Как видим, став взрослым, прежний сирота оказался весьма успешен и в деловой, и в личной жизни. Он заработал себе репутацию искусного переговорщика, и спорящие нередко приглашали его рассудить их спор. Однако, приближаясь к 40 годам, Мухаммед начал страдать от того, что мы назвали бы кризисом среднего возраста. Его беспокоил смысл жизни. Оглядываясь вокруг себя, он видел богатое, процветающее общество. Но среди этого всеобщего преуспеяния питались скудные милостыни вдовы и голодали сироты. Почему так происходит? Мухаммед завёл привычку время от времени удаляться в пещеру на горе и там предаваться размышлениям. Там однажды и настик его опыт, точная суть которого остается тайной, поскольку до нас дошли об этом разные истории, быть может, основанная и на том, как по-разному рассказывал об этом сам Мухаммед. Установившаяся традиция гласит, что ему явился ангел Гавриел. Согласно одному преданию, Мухаммед рассказывал, что уснул и проснувшись. обнаружил на себе шёлковое покрывало с какими-то надписями. По наиболее распространённой версии, это была личная встреча. Разговор произошёл, когда Мухаммед, размышляя в глубокой тьме пещеры, вдруг ощутил чьё-то мощное и пугающее присутствие. Кто-то ещё был в пещере с ним рядом. Вдруг он почувствовал, как кто-то схватил его сзади, да так что он не мог дышать. А затем раздался голос, голос, который Мухаммед не только слышал, сколько ощущал всем телом. И он приказал: "Читай". Мухаммед как-то сумел выдавить из себя, что не умеет. "Читай!" снова приказал голос. И снова Мухаммед отвечал, что не умеет, да и не понимает, что читать. Но ангел, голос, импульс вновь прогремел у него в мозгу и в сердце. Читай, и Мухаммед ощутил, как в сердце его рождаются слова, исполненные грозного величия, и начал читать. Читай во имя Твоего Господа, который сотворил все сущее, сотворил человека из густка крови. Читай. Вели твой Господь, самый великий и душный. Он научил посредством письменной трости, научил человека тому, чего тот не знал. Мухаммед спустился с горы, дрожа от страха, думая, что должно быть им овладел джин, злой дух. Выйдя из пещеры, он ощутил присутствие, наполняющее мир до самого горизонта. Согласно некоторым рассказам, он увидел свет, имеющий форму или образ человеческий, но от этого ещё более грозный и пугающий. Дома он рассказал о случившемся Хадидже, и та заверила мужа, что он в здравом уме, что ему действительно явился ангел и что он призван служить Богу. "Я верю в тебя", сказала она. Так Хадиджа стала первой последовательницей Мухаммеда, первой мусульманкой. Сперва Мухаммед проповедовал лишь близким родственникам и друзьям. Некоторое время новых откровений не было, и это его угнетало. Ему казалось, что он потерпел неудачу. Но затем откровения начали являться снова. Постепенно Мухаммед стал рассказывать о своих откровениях всё чаще и всё более открыто, пока наконец не начал проповедовать по всей Мекке. Есть лишь один Бог. Подчинитесь его воле или будете обречены на ад. И уточнял, что значит подчиниться воле Божьей: бросить разврат, пьянство, оставить жестокость и тиранию. уделять внимание бедам кротких и нищих, помогать бедникам, быть справедливым и несмотря ни на что стремиться к высшему благу. Среди множества храмов в Мекке была одна почитаемая святыня, храм кубической формы, фундаменте которого был один отполированный чёрный камень, как говорили давным-давно упавший с небес быть может метеорит. Этот храм назывался Каба, и в местных преданиях говорилось, что возвёл его сам Авраам с помощью своего сына Измаила. Мухаммед считал себя потомком Авраама и знал о его бескомпромиссном единобожии. На самом деле Мухаммед не думал, что учит чему-то новому. Он считал, что лишь обновляет то, чему учил Авраам и бесчисленные другие пророки. Поэтому проповедовал в Каабе. Этот храм, говорил он, должен стать единственным в Мекке храмом Аллаха. Аль по-арабски определенный артикль, а Лах стяжённая форма от Иллах. означает бог. Итак, Аллах это просто Бог. Вот ключевая мысль ислама. Мухаммед говорил не о каком-то там боге или этом боге. Он не говорил: "Верьте в Бога именуемого Лах, ибо он сильнейший и величайший из богов". Не говорил даже, что Лах единственный Бог, а все остальные ложные. Можно думать нечто подобное и всё равно представлять себе бога как отдельное существо, обладающее сверхъестественными силами. Может быть кого-то вроде Зевса, могущественное существо, которое наслаждается бессмертием, способно одной рукой поднять сотню верблюдов и нет на свете второго подобного ему. Такова будет вера в одного бога. Но Мухаммед предлагал нечто иное и более возвышенное. Он учил: есть один лишь Бог, всё охватывающий, всё включающий в себя, слишком универсальный, чтобы связывать его с какими-то конкретными образами, атрибутами, ограничениями. Есть лишь один Бог, а всё прочее его творение. Эту весть нёс он всем, кто был готов её слушать. Лидеры делового мира Мекки начали ощущать в проповеди Мухаммеда угрозу, поскольку делали хорошие деньги на религиозном туризме. Если эта идея единого бога укоренится, страшились они, поклонники всех иных богов перестанут посещать Мекку, и их бизнес рухнет. По иронии судьбы, В наше время более миллиона людей приезжают в Мекку каждый год, чтобы поклониться Каабе. Этот ритуал стал самым многолюдным ежегодным собранием на Земле. Кроме того, большие деньги делались в Мекке на выпивке и горных притонах, проституции и тому подобных развлечениях. И местные коммерсанты Не желали терпеть человека, выступающего против того, что принесло им богатство. Пусть у него и была всего горстка последователей, и многие из них ничтожные бедняки или рабы. Впрочем, надо сказать, не все из них были ничтожными бедняками и рабами. Были среди них богатые и уважаемые купцы Абу Бакр и Усман А скоровых число вошёл великан и силач Умар, прежде злиший враг Мухаммада. Тенденция была тревожная. Но в протяжении почти 12 лет Абу Талиб, дядя Мухаммада, защищал его от любой критики. По убеждению большинства мусульман сам Абу Талиб так и не обратился в ислам. Но защищал племянника из личной преданности и любви, и слово его имело вес. Хадиджа также всегда оставалась на стороне мужа, и её поддержка была для него бесценна. Однако, в один ужасный год оба самых дорогих для Мухаммеда человека, дядя и жена, скончались, оставив его беззащитным перед врагами. В этом же году семеро старейшин племени курайшитов решили убить Махамеда во сне и так избавиться от смутьяна, наносившего ущерб экономике. Возглавил заговор один из нескольких дядей Мухаммада. В сущности, все семеро заговорщиков приходились Мухамеду родственниками, но это не смягчило их решимость. По счастью, Мухаммед вовремя узнал о заговоре и вместе с двумя близкими друзьями придумал, как ему противостоять. Один из этих друзей был его двоюродный брат Али, подросток, которому вскоре предстояло жениться на дочери Мухаммеда Фатиме и стать пророком с затем. Другой его лучший друг Абу Бакр. Первые последователи Мухаммеда за пределами семейного круга и ближайший его советчик, которому скоро предстояло стать Мухаммеду тестем. Пророк уже встречался с посланниками из Ясриба, еще одного города близ побережья Красного моря, в двухстах пятидесяти милях к северу от Мекки. Этот город был не торговым, а скорее сельскохозяйственным. И страдал от постоянных конфликтов, ибо его населяли представители нескольких враждующих племён. Жители из Риба хотели, чтобы какой-нибудь посторонний человек, честный и справедливый, приехал и стал модератором на переговорах между племенами. Они надеялись, что если уступят такому человеку судебную власть, он сможет принести в город мир. У Мухаммеда была репутация справедливого и умелого модератора. Он уже играл подобную роль в нескольких серьёзных спорах. Так что иесрибцы решили, что этот человек им подойдёт. Несколько жителей иесриба посетили Мекку, чтобы увидеться с Мухаммедом, и были им совершенно очарованы. Они обратились в ислам и пригласили Мухаммеда приехать в иесриб. и стать судьёй в их бесконечных спорах, чтобы принести городу мир, и пророк согласился. Убийство Мухаммеда было назначено на сентябрьскую ночь в 622 году нашей эры. Этой ночью пророк и Абу Бакр бежали в пустыню. Али потихоньку лёг в постель Мухаммеда, чтобы казалось, что он всё ещё здесь. Убийцы, ворвавшись и обнаружив в постели Али, пришли в ярость, однако пощадили мальчика и отправили за пророком отряд преследователей. Мухаммед и Абу Бакр успели добраться лишь до пещеры неподалёку от Мекки. Однако легенда гласит, что стоило им туда войти, Как паук заплёл вход в пещеру своей паутиной. Преследователи, проходя мимо, увидели эту паутину, рассудили, что в пещере никого быть не может, и пошли дальше. Мухаммед и Абу Бакр спокойно добрались до Эс-Риба, куда к тому времени уже переселились некоторые последователи Мухаммеда, и вскоре к ним присоединились и остальные. Большая часть этих переселенцев из Мекки пришлось бросить дома и всё своё достояние, порвать с другими членами племени и даже с собственными семьями, отказавшимися обращаться в ислам. Но, по крайней мере, теперь они были в безопасности, и более того, жили в городе, куда их вождя Мухаммеда пригласили для исполнения высшей власти. Для того, чтобы стать арбитром в спорах между враждующими племенами. Верный своему обещанию, Мухаммед сел за стол переговоров между племенами и предложил им заключить договор, так называемый Мединский пакт. В договоре было сказано, что город становится конфедерацией. Каждому племени предоставляется право жить по своей вере и обычаю. Однако все горожане подчиняются законам, призванным хранить мир. Свои внутренние дела члены племен разбирают сами, согласно своим обычаям, а суд в межплеменных распрях переходит к Мухаммеду. Важнее же всего, что все, подписавшие договор, как мусульмане, так и не мусульмане. объедились вместе со стальными защищать Медину от внешних врагов. Этот документ называют первой письменной конституцией, хотя по сущности это было скорее многостороннее соглашение. Кроме того, Мухаммед поставил по одному мусульманину из Юсриба наставлять каждую семью мусульман из Мекки и помогать им. Местный должен был принять приезжих у себя дома, помочь ему корениться на новом месте и начать новую жизнь. С тех пор мусульмане из Эс-Риба начали называться ансарами, то есть помощниками. Изменилось и название города. Эс-Риб стал Мединой, что означает просто город. Сокращение от выражения город пророка. Переселение мусульман из Мекки в Медину стали называть хиджра. Дюже нулет лет спустя, когда мусульмане создали собственный календарь, они начали отсчет времени от этого события, чувствуя, что хиджра знаменовала собой поворотный пункт истории и их судьб, момент, разделивший все на время до хиджры и после хиджры. Некоторые религии отсчитывают своё основание с даты рождения основателя, другие с даты его смерти, третьи с ключевого момента просветления своего пророка, его главной встречи с Богом. В буддизме, например, исходным считается момент, когда Сиддхартха Гаутама, сидя под деревом Бодхи, достиг просветления. Христианство приписывает ключевое религиозное значение смерти и воскрешению Христа, а также его рождению. Ислам, напротив, уделяет рождению Мухаммеда мало внимания. Я вырос мусульманином, но не знал, когда он родился, поскольку в Афганистане эта дата никак специально не отмечалась. В некоторых других странах, как в Египте, этот день отмечается. Однако ничего похожего на христианское Рождество, никакого Рождества Мухаммеда в исламе нет. Ночь откровения в пещере для благочестивых мусульман стала священным праздником. Её называют Ночью силы, Лейлат аль-Кадр. И выпадает она обычно на 27-й день Рамадана, месяца поста. или близких к нему. Но в новоисторическом календаре мусульман это событие произошло за 10 лет до истинного начала новой эры хиджры. Почему же сделался так важен переезд из одного города в другой? Хиджра занимает среди событий мусульманской истории такое почётное место, поскольку знаменует собой рождение мусульманской общины Умма так называют её в исламе. До хиджры Мухаммед был проповедником с горсткой последователей. После хиджры стал лидером общины, которая обращалась к нему за законодательством, политической властью и общественным руководством. Само слово хиджра обозначает разрушение уз. Люди, присоединившиеся к общине в Медине, отказались от прежних племенных обязательств и утвердили свою лояльность этой новой группе. Эта община должна была стать альтернативой обществу Мекки времён детства Мухаммеда. Так что перед нами не только новая религия, но и масштабный социальный проект. Этот социальный проект, воплотившийся в Медине после хиджры, и составляет сущность ислама. Ислам определённо религия. Однако с самого начала, если брать за начало хиджру, он представлял собой и политическую организацию. Верно. Ислам объясняет, как быть хорошим человеком. Верно. Всякий благочестивый мусульманин надеется, выполняя эти рекомендации, попасть на небеса. Однако вместо того, чтобы сосредоточиться на индивидуальном спасении, ислам предлагает план создания праведной общины. Отдельные люди зарабатывают себе место на небесах, становясь членами этой общины и участвуя в исламском социальном проекте, проекте строительства мира, в котором сироты не будут заброшены. А вдовы не будут голодать, скитаться и бояться всего на свете. И вот вам Мухаммед стал лидером в Медине, люди начали приходить к нему за советами по всем жизненным вопросам, большим и малым. Как воспитывать детей, как правильно мыть руки, какую сделку считать честной, что делать с ворами и так далее. Вопросы, которые во многих других общинах решала бы множество специалистов, судей, законодателей, политических лидеров, врачей, учителей, полководцев и так далее. Здесь оказалось ведение одного единственного пророка. Тексты Корана, полученные Мухаммедом в Мекке, целиком написаны примерно таким языком. Эта и последующая цитата из Корана приведены по переводу смысла в Корана Кулиева. Когда земля содрогнется от сотрясений, когда земля извергнет свою ножу, и человек спросит, что же с нею, в тот день она расскажет свои известия, потому что Господь твой внушит ей это в тот день. Люди выйдут толпами, чтобы им показали их деяния. Тот, кто сделал добро, весом в мельчайшую частицу увидит его. И тот, кто сделал зло, весом в мельчайшую частицу увидит его. Читая стихи, открытые в Медине, можно найти куда более живые, страстные, лирические пассажи. Однако есть среди них и такие: Аллах заповедует вам относительно ваших детей. Мужчине достаётся доля, равная доле двух женщин. Если все дети являются женщинами числом более двух, то им принадлежит 2/3 того, что он оставил. Если же есть всего одна дочь, то ей принадлежит половина. Каждому из родителей принадлежит 1/6 того, что он оставил. Если у него есть ребёнок, если уже у него нет ребёнка, то ему наследуют родители, и матери достаётся 1/3. Если же у него есть братья, то матери достаётся 1/6. Таков расчёт после вычета по завещанию, которое он завещал или выплаты долга. Ваши родители и ваши дети Вы не знаете, кто из них ближе и принесёт вам больше пользы. Таково предписание Аллаха. Воистину, Аллах знающий, мудрый. Законодательство новая тема и новый жанр, появившийся у мусульман в Медине. После хиджры арабы в Медине постепенно обратились в ислам. Однако три иудейских племени, живших в городе, В основном противились обращению, и со временем между ними и мусульманами начались стреления. Среди арабов тоже встречались недоброжелатели Мухаммеда, в основном тех, кого он отодвинул от власти, хоть они тщательно скрывали свои чувства. Тем временем племя курейшитов не прекратило своих попыток убить Мухаммеда, хоть он и жил теперь в двухстах пятидесяти милях от них. Вожди курайшитов не только назначили за голову Мухаммеда огромную награду и сотню верблюдов, но и стремились стереть с лица земли всю его общину. Богатейшие купцы Мекки отправили в путь караваны, чтобы профинансировать нападение на Медину. В ответ Мухаммед со своими мусульманами начал нападать на эти караваны. Это помогло разрешить ещё одну проблему, с которой столкнулись эмигранты из Мекки. Чем поддержать себя теперь, когда они потеряли работу и всё своё добро. Через год таких рейдов мекканцы решили повысить ставки. Тысяча жителей Мекки, вооружившись, отправились в поход, чтобы покончить с этими выскочками. Посыльмане встретили их в месте, называемом Бадр, силами всего 300 человек и одержали решительную победу. Каран говорит о битве при Бадре как о доказательстве, что исход любого боя, каковы бы ни были силы противников, решает Аллах. До Бадры некоторые бедуинские племена находились на службе у мекканских купцов в качестве телохранителей. После Бадры эти племена начали переходить на сторону их противника. Растущая сплочённость мусульманской общины в Мекке стала тревожить иудейские племена. Одно из трёх племён отказалось соблюдать Мединский пакт и попыталось поднять против Мухаммеда восстание, чтобы вернуть прежние порядки. Однако это восстание потерпело неудачу, и племя было изгнано из Медины. Наконец, кураишиты действительно стали серьезной причиной для беспокойства. Казалось, они стремились не столько уничтожить Мухаммеда, сколько поглубже закопать себя. В третьем году после Хиджры они решили победить мусульман, воспользовавшись пока сохраняющимся численным превосходством. Свою армию они увеличили втрое. Теперь на Медину двинулись три тысячи человек. Мусульмане же смогли набрать всего 950 воинов, снова соотношение 3 к 1, но важно ли это после Бадра? Важно лишь одно: Аллах на их стороне. Вторая из трёх прославленных битв ислама состоялась в местечке под названием Ухуд. Поначалу казалось, что мусульмане снова побеждают. Однако, когда миканцы начали отступать, несколько мусульман нарушили прямой приказ Мухаммеда, вышли из строя и в беспорядке бросились бежать через поле преследовать отступающих, чтобы не упустить свою долю военной добычи. Но тут миканцы под командованием Халида ибн аль-Валида, военного гения, который позже обратился в ислам и стал одним из ведущих полководцев уммы, Ударили с тыла. При уходе сам пророк был ранен. 70 мусульман убиты, а из оставшихся многие бежали. Умма не погибла, но битва окончилась серьёзным и болезненным поражением. Эти первые сражения в исламской истории по обычным историческим масштабам были так ничтожны, что их даже трудно назвать битвами. Однако каждая из них включена в мусульманское богословие и наделена своим значением. Так битва при Бадре показала, что исход сражения определяют не материальные факторы, а воля Аллаха. Но битва при Ухуде поставила перед мусульманами тяжёлый богословский вопрос. Если Бадр показал мощь Аллаха, что показал Ухуд? что Аллах тоже иногда проигрывает, что он вовсе не всемогущ, как учит о нём Мухаммед. Но нет. Мухаммед обрёл в поражении совсем иную мораль. Аллах, объяснил он, на этот раз позволил мусульманам проиграть, чтобы преподать им урок. Мусульмане сообщество праведников земных, призваны сражаться за правое дело. Вместо этого, при уходе они забыли о своей миссии и бросились за добычей, презрев прямой приказ пророка. И так утратили расположение Аллаха. Божественная поддержка не даётся по умолчанию. Мусульмане должны заслужить расположение Аллаха, делая то, что им заповедано, и подчиняясь его воле. Такое объяснение поражения стало образцом, к которому мусульмане часто обращались и в последующие годы. Например, после монгольского хаокоста XIII века, когда кочевники-захватчики из Центральной Азии овладели большей частью мусульманского мира. А также в ответ на господство Запада, которое началось в XIII веке и длится по сей день. Следующее свое нападение курайшиты планировали два года, призывав на помощь союзников из других племен. Они собрали армию в десять тысяч человек. Для того времени и места цифра неправдоподобно огромная. Услыхав о том, что эти силы движутся в Медину, Мухаммед приказал мусульманам окружить город оровом. Курайшиты были на верблюдах, которые не могли перебраться через ров. Тогда, разъярившись, они решили взять Медину в осаду и уморить горожан голодом. Однако оборонительная стратегия сорвала секретный план, на который полагались Курайшиты. После злосчастной битвы при Ухуде выяснилось, что с мекканцами сотрудничает еще одно иудейское племя. Так и первое, оно было осуждено и отправлено в изгнание. Третье племя, Бану Курайза, объявило о своей верности Мединскому пакту. Но теперь, в ходе битвы у Урва, его вожди тайно сговорились с курайшитами и пообещали напасть на мусульман с тыла, пока силы меканцев будут атаковать их с фронта. Но лобовой атаки так и не произошло. И в конце концов заговорщики из Медины потеряли терпение. Тем временем и осаждающие силы начали разваливаться, ведь они представляли собой союз племён, большая часть которых не враждовала с мусульманами и согласилась участвовать в войне лишь из благорасположения к своим союзникам курайшитам. Битвы всё не было. И они начали нервничать, когда случился ураган, бедствие в этих краях нередко. Ины племена расселись, а затем и сами курайшиты снялись с места и отправились домой. В результате бан акрайза оказались в тяжёлом положении. Их заговор был раскрыт, а союзники разошлись по домам. Мухаммед отдал под суд всё племя Назначив судьёй одного из своих последователей, когда-то призвавших его в Медину. Суд признал племя виновным, и судья провозгласил, что вина их в измене, а наказание за измену смерть. Некоторые наблюдатели возражали против такого приговора, но Мухаммед его одобрил. И около 800 мужчин-евреев Были казнены на площади, а женщины и дети их племени отправлены в изгнание к племенам, изгнанным ранее. Вся эта драма глубоко поразила Аравию. Суд над Баином Курайза и их казнь показали, что мединские мусульмане не шутят. В строгом военном смысле битва Урва окончилась в ничью, но курайшиты С такой помпой шли на войну, так гордились своей силой в десять тысяч воинов, что отсутствие победы для них стало равнозначно поражению. И это поражение внесло свой вклад в растущий миф о непобедимости мусульман, создающий впечатление, что перед нами не просто еще одно сильное племя, а нечто странное, до сих не слыханное. Мусульмане вели совершенно иную жизнь и исполняли собственные религиозные ритуалы. У них был вощий, который, если возникали какие-то проблемы, входил в транс и передавал советы, полученные, как он говорил, от сверхистественного помощника. Столь могущественного, что с ним мусульмане не боялись вступать в бой с армией втрое их превосходящей. Кто же был этот помощник? Вначало быть может многие необострённые и думали: это какой-то могущественный бог. Но постепенно до них доходила главная мысль ислама: никакой-то, а один и единственный бог, единственно возможный. И что, если Мухаммед говорит о себе правду? Если он действительно единственный человек, находящийся на прямой связи с творцом вселенной? Найти кого-то, кто согласится убить этого человека, становилось всё труднее. Трудно было отыскать воинов, готовых сражаться с его силами. После битвы урва ручеёк обращения в ислам превратился в мощный поток. Легко предположить, что люди обращались из эгоистических побуждений, желая быть на стороне победителя. Но мусульмане считают, что дело было в чём-то большем. В присутствии Мухаммеда, верят они, люди переживали религиозный опыт. Мухаммед никогда не претендовал на обладание сверхъестественными способностями. Не говорил, что способен оживлять мёртвых, ходить по воде или возвращать зрение слепым. Он утверждал лишь одно: его устами говорит Бог. Хотя отнюдь не всякое слово из его уст есть слово Божье. Иногда устами Мухаммеда говорил только сам Мухаммед. Как же люди должны были понимать, где Бог, а где Мухаммед? По-видимому, в то время это было очевидно. Сейчас мусульмане при чтении Корана используют особый способ произношения, называемый кираа. Звук этот не похож ни на какие другие звуки, производимые человеческим голосом. Он музыкален, произносится медленно и на распев, но это не пение. Он вызывает сильные чувства даже у тех, кто не понимает слов. Каждый, кто исполняет кираат, делает это по-своему, но каждое прочтение ощущается как подражание. или воспроизведение или истолкование некоего мощного подлинника. Когда Коран излагал Мухаммед, должно быть, он делал это именно таким голосом, эмоциональным и проникновенным. Слушая Коран от Мухаммеда, люди не только слушали слова, но и воспринимали их эмоциональную силу. Возможно, поэтому мусульмане настаивают на том, что ни один перевод Корана кораном не является. Истинный Коран не разделим. В нем важны не только слова и их значение, но и сами звуки и даже внешний вид букв, которыми записан Коран в своей изначальной форме. Мусульмане полагают, что силой, обращавшей людей в ислам, Был не сам Мухаммед, а нис посылаемый через него Коран. Ещё один фактор привлекал людей в общину и побуждал верить утверждениям Мухаммеда. В этой части света постоянно шли военные стычки, как, по-видимому, и в любом месте, населённом небольшими кочевыми племенами. торговля между которыми легко смешивается с разбойничьими набегами и переходит в набеги. То же можно сказать о лесах востока Северной Америки до Колумба или о великих равнинах вскоре после него. Добавьте к этому арабскую традицию кровной мести, передающуюся из поколения в поколение, добавьте сложный узор нестойких племенных союзов, которая была отмечена история полуострова в то время и получите мир сочащийся непрерывным взаимным насилием везде где побеждал мухаммед он наставлял людей жить друг с другом в мире и новообращённые выполняли это требование он вовсе не призывал мусульман отказаться от насилия как такового Исламская община не колеблясь защищала себя. Мусульмане по-прежнему вели войны, но не друг с другом. Свою агрессивную энергию они выплескивали на внешних угрожающих их существованию. Те, кто присоединился к умме, сразу входили и в дар аль-ислам, что означает область повиновения Богу. но подразумевает также и область мира. Все прочие жили в дар аль-харб, области войны. Но тем, кто присоединился к умме, больше не приходилось опасаться ударов в спину, по крайней мере, от собратьев-мусульман. Кроме того, обратиться значило присоединиться к вдохновляющему социальному проекту. созданию справедливого сообщества равных. Чтобы это сообщество не погибло, нужно сражаться, поскольку у уммы и её проекты есть безжалостные враги. Слово джихад никогда не означало священную войну или насилие. В арабском есть и другие слова, более однозначно применимые к войне и сражению, и они используется в каране. Самый точный перевод слова джихад борьба со всеми теми коннотациями, которые имеет это слово в риторике знакомых с западу движений за социальную справедливость. Борьба благородна, когда ведётся за благую и справедливую цель. А если цель требует вооружённой борьбы, что ж, благая цель освящает средства. В течение следующих двух лет племена по всему Аравийскому полуострову начали принимать власть Мухаммеда, обращаться в ислам и присоединяться к общине. Однажды ночью Мухаммеду приснилось: он возвращается в Мекку и обнаруживает, что все там поклоняются Аллаху. На утро он приказал своим последователям собираться в паломничество. Взяв с собой четырнадцать сотен мусульман, он проехал двести миль до Мекки. Они пришли не вооруженными, несмотря на историю недавней вражды, однако битвы не произошло. Город закрыл перед мусульманами ворота, но старейшины курайшитов вышли и заключили с Мухаммедом договор. В этом году мусульмане в Мекку не войдут. Однако смогут вернуться и совершить обряд паломничества в следующем году. Очевидно, курайшиты понимали, что игра окончена. В шестом году после Хиджры мусульмане вернулись в Мекку и посетили Каабу. Никаких столкновений при этом не произошло. А ещё 2 года спустя старейшины Мекки без боя сдали город Мухаммеду. Прежде всего, пророк сокрушил всех идолов в Кабе и объявил этот кубс с чёрным камнем в основании самым святым местом мира. Некоторые бывшие враги Мухаммада ворчали и высказывали угрозы, но в целом ветер переменился. Мухаммад объединил под своим знаменем практически все арабские племена, и впервые на памяти людской в Аравии установился мир. В десятом году после хиджры, шестьсот тридцать втором году нашей эры, Мухаммад совершил еще одно паломничество в Мекку и произнес там свою последнюю проповедь. Он возвестил собравшимся, что жизни и имущество каждого мусульманина должны быть для них священны. Сказал о том, как важно уважать права всех людей, в том числе рабов. признавать, что у женщин есть права на мужчин, так же, как и у мужчин на женщин, и о том, что никто среди мусульман не должен стоять выше или ниже других, кроме как в добродетели. Ещё он сказал, что он последний из посланников Божьих, и после него откровений человечеству более не будет. Вскоре после возвращения в Медину Мухаммед заболел. Горя в лихорадке он ходил из дома в дом, навещал своих жён и друзей, с каждым проводил немного времени и прощался. Скончался он на руках у своей жены Айши, дочери старого друга Абу Бакра, положив голову ей на колени. Кто-то вышел и сообщил новость собравшейся у дома в встревоженной толпе. Силач Умар, один из самых верных и преданных Но из самых горячих и порывистых сподвижников Мухаммеда вскочил на ноги и воск리чал, что оторвёт руки и ноги любому, кто станет распространять эту ложь. Мухаммед умер, быть такого не может. Старший и более здравомыслящий Абу Бакр вошёл в дом, чтобы выяснить правду. Несколько минут спустя он вновь появился и объявил О мусульмане. Те из вас, кто поклонялись Мухаммеду, знайте, что отныне Мухаммед мёртв. Те, кто поклонялись Аллаху, знайте, что Аллах жив и бессмертен. Эти слова усмирили ярость Умара и его отрицание реальности. Позже он рассказывал друзьям. Ему показалось, что земля ушла из-под ног. Этот богатырь рухнул на землю и разразился рыданиями, осознав горькую истину. Посланник Божий мёртв.